Глава шестая Часы сменяли друг друга снежно-холодными всполохами, а в особняке Брейлинга метались люди, надеясь, вопреки здравому смыслу, лицезреть воскрешение Лазаря. Кельвин сик Уотермайнд, словно капитан танцующего корабля, не уходил с крыльца. «Черт побери, я своими глазами видел у мальчишки пистолет!» левых ранений не обнаружено», заявил вызванный соседями доктор Либер. «Застрелили! Насмерть!» В доме воцарилась тишина. Соседи помогли вынести безжизненную оболочку бедняги Брейлинга и разошлись. Кельвин Сиквотермейн, брызгая слюной, сошел с крыльца последним. «Богом клянусь разыскать убийцу!» Опираясь на трость, он поковылял за угол. Крик. Удар. «Нет, ради бога, нет!» Какая-то сила подбросила его в воздух и швырнула озимь. Соседки, отдыхавшие неподалеку в креслах-качалках, вытянули шеи. «А ведь это почтенный Квотермейн, верно? Неужто и этому пришел конец, немыслимо или дело?» У Квотермейна дрогнули веки. Вдалеке он заметил мальчишку, который удирал на велосипеде. «Убийца!» Пронеслось у него в голове. «Убийца!»